Глава двадцать шестая На следующий день я вновь проснулась необычно рано, но на этот раз не из-за доби Шрека. Он вдоволь набегавшись за вечер по гостиной, размахивая морковкой, а затем хорошенько наевшись котлеты варёных овощей, как завалился спать, так мирный продрых до утра. У меня же в планах было немало дел на сегодня. По перемене зевая, покончила с утренними гигиеническими процедурами, оставила троллю побольше еды, чтобы днём не бежать к нему, сломя голову. и, подхватив плоды моей вчерашней работы, покинула дом. Прогулка по морозному воздуху почти в тишине, не считая скрипа снега под ногами, помогла мне окончательно проснуться и даже зарядила небывалым энтузиазмом. Почему-то в груди вдруг поселилась уверенность, что вот начиная с сегодняшнего дня у меня точно всё пойдёт в моей жизни как по маслу. И со всем, что свалилось на меня, разберусь в кратчайшие сроки и добьюсь желаемого, и просто буду наслаждаться каждым днём». Приветливо улыбнулась привратнику, выглянувшему из его домика на чубе, и даже послала ему воздушный поцелуй. Прекрасное утро, не правда ли? крикнуло ему радостно, помахав тобусами, которые несла в руках. Диманд что-то проворчал себе под нос, явно не торопясь разделить со мной хорошее настроение, но готова поклясться, его лицо всё уже посветлело и уже не было таким хмурым. Мне же его все хотелось петь известную из далёкого детства песенку. Жаль, что тут её не поймут. Так как потеряется мелодичность из-за перевода, или и вовсе прозвучит на моём родном языке, наверное. А задавшись данным фактом, на пробу завела едва слышно. А ту липки станет всем светлей. Ага, слова те же, звучат вроде так же, а на мелодию ни черта не ложатся и воспринимаются простым текстом не впопад. Ну и пусть, что не мешает мне просто напевать самую мелодию. Двор академии был непривычно пустым. Впрочем, оно и не мудрено. Солнце только-только показалось над горизонтом, стыдливо пуская первые лучи плясать по сугробам, отблескивая мириадами разноцветных искорок. Легко взбежав по ступенькам в такой же пустынный холл, Дила Вита осмотрелась, прикидывая, с чего бы начать, пока его не заполнили студенты. "Начинается суета", мурлыкала я себе под нос, "ожи не заботься о том, что кто-то услышит". Да, в том шуме и гаме, что творилось сейчас, за несколько минут до начала первой пары, я могла и вовсе орать во всю глотку. Никто бы не обратил внимания. Если кто и задерживался возле меня, то лишь целью посмотреть, чего такое интересного я делаю. А в большинстве случаев и вовсе поглазеть на мои волосы, к расцветке которых и за сутки уже успела даже привыкнуть. «Лэри-куколка! Смотрите, Лэри-куколка!» Различила я среди общего гула знакомые звонкие детские голоса. Любовна разгладив последние листы, убедившись, что он хорошо держится, обернулась к своим кишкаматам. Доброе утро. А что вы делаете? А вы у нас сегодня будете? А магистра Дорган не будет же вместо вас? А я говорила, что вы нас не бросите. А они не верят. Не бросите же. А я тоже такие волосы теперь хочу. Заголдěla, подбежавшая малышня вся разом, заставив шарахнуться в разные стороны прочих студентов, что по несчастливой случайности попались им на пути. Надин, Ланка Сирен. О, и Марселя едва не пропустила взглядом. В общем, самая мелочь вокруг меня собралась. Ну, чуть дальше отметила и некоторых ребят постарше, глядевших на меня одновременно и с надеждой, и с опаской. Ну, понятно. Одна банда до меня вчера добралась, а поделиться новостями либо не успела, либо за ночь снова себя накрутила, сомневаясь, как я с утра буду реагировать на них. Но я лишь улыбнулась им искренне и махнула рукой, чтобы подошли поближе. Ребятушки, кто что узнает о пропавшем троле или его хозяевах, сообщите, пожалуйста, ага, буду весьма признательна. И нет, я от вас не ухожу. Так что встретимся на нашем занятии. А теперь убегите, не опаздывайте. Кивнула им, попытавшись в одной фразе выразить всё, что их интересовало, но это породило лишь новый шквал вопросов. А правда, что троль у вас А мы вот не хотели. И случайно вообще получилось. Вы не сердитесь. А плакаты зачем? Вы тролля себе оставите? Сандра, что вы себе позволяете? Голос оребитишек вдруг перекрыл неприятный визгливый, но, к сожалению, не менее знакомый голос Клизмы. И вам доброе утро. Как часто мы забываем о вежливости, видомые неизменными чувствами. А ведь именно мы, преподаватели, должны подавать пример. Но не всем суждено, верно? Ослепительно улыбнулась я своей коллеге, глядя прямо в её пышущее злобой лицо. Возможно, я не совсем права, что не постаралась сейчас сгладить конфликт. Но честно, задолбали уже. Как с детьми моими проводить нормальные занятия или занять пост куратора, так нафиг никому не сдалось. А как мне высказывать, какая я не такая, и вообще, тем более при детях же? Так они первые. Так да как бы? Да что вы? Она явно не ожидала получить отпор и сейчас лишь открывала и закрывала рот. Воспользовавшись паузой, я повернулась к своим ученикам. И что мы всё ещё здесь делаем? 2 минуты до звонка. Давайте, давайте. У нас с вами ещё целая пара будет, чтобы решить все вопросы. Подомигнула им, на неуклонно указала на выход из холла. Повздыхав, малявки не стали спорить, как и потянувшиеся к ним старшие товарищи. Даже Тайрин, не торопившийся пока избавляться от шапки, хоть и был в помещении, согласно угукнул неодобрительно покосившись на целительницу. "Ну вот не взлюбила она меня. Что поделать? Я буду настаивать на том, чтобы вашу кандидатуру сняли с этой должности как можно скорее", прошептала преподаватель, наконец-то взяв себя в руки. Она сказала что-то ещё, но прозвучавший трель звонка заглушил её последние слова. Впрочем, я вна ничего хорошего я бы не услышала. Серьёзно? Нет, ну а ей я когда успела дорогу перейти? Ладно, Лари Агнес помнила меня со студенческих лет, когда я ходила к её коллеге писать диплом. Да-да, я была не очень прилежна, каюсь. В привязчивости конкретно здесь её не обвинить, но целительница я чем не пришлась по нраву? С первого же дня ядом брызжет. И займёте должность места Сандры. Это несложно устроить. Помощь пришла откуда не ждали. Пока я размышляла, чтобы такого ответить, чтобы и не послать прямым текстом, но и намекнуть куда ей идти, к нам подошёл Лэрра Дырган. То есть Лэр Аливер, обещала же по имени звать. Доброе утро, Аливер. Ты только посмотри, что твоя аспирантка устроила. Склочная баба тут же цепилась за возможность наябедничать на меня. Картинным жестом указав на развешанные по всем стенам, особенно на стендах с информацией и расписанием, объявления о пропавшем тролле. Я даже как смогла попыталась нарисовать до бешрека, чтобы ни у кого не возникло сомнений, о чём я говорю. С прозвеневшим звонком толпа схлынула, давая возможность беспрепятственно осмотреть все стены. Плотно стиснув губы и чуть прищурившись, обернулась к декану, приподняв подбородок вверх. Мужчина задумчиво смотрел висевшие то тут, тут, тут там достаточно большие плакаты. Подошёл к ближайшему, вчитываясь в текст, и чему-то хмыкнул. И что забавного он там сумел найти? Обычная информация с приметами троля, описание места, где его нашли, и при каких условиях, а также просьба сообщить на мой артефакт связи, если кто знает этого троля или его хозяев. Вдруг Зеленорыловоз застранцы всё же ищут. Я думал, вы решили окончательно оставить его себе. Заметил декан негромко. «Если хозяева не найдутся, оставлю. Но считаю, что должна сделать всё возможное, чтобы хотя бы попытаться найти его семью». Ответила я настороженно. «Разумно. Остались ещё плакаты. Я занесу на боевую кафедру, как раз туда иду. Диана, ты не возьмёшь парочку на кафедру целительства?» Уточнил он, но Клизма возмущённо фыркнув, что-то проворчала на тему, что опаздывает, и ей некогда. И источая недовольство, покинула холл, на что декан лишь пожал плечами. «Спасибо. Не ожидала, что прямо сразу броситесь меня защищать». Невольно призналась я, ожидая услышать в ответ нечто типа «я же обещал», но получила немного иное. «А вас разве требовалось защищать?» Удивленно, приподняв бровь. «Пожалуй, нет. И все равно спасибо». Улыбнулась уже шире и протянула ему плакат. «Хороший сегодня день». Не спорю. И думаю, для вас он сегодня станет ещё лучше. Вчера вечером из министерства дали ответ по вашему запросу. Сегодня прибудет куратор, который заменит вас.